Глава 14 в которой многое проясняется, а кое-что запутывается еще больше. Пока командированные в Дублин оперативники занимались историей найденной новорожденной девочки, их коллеги в лондон вике зарылись по уши в документы. Сержант Джао изучал все, что имело отношение к братьям Ли, а детектив-инспектор Смайт – финансы и переписку фабрики-упаковки. Какое-то время в небольшом кабинете, который делили эти двое, слышался только шелест страниц, да иногда шепотом произнесенные чинские слова. Смайт догадывался, что это не молитва «Милостивый гуаинь», а скорее нечто противоположное, но делал вид, что ничего не заметил. Наконец сержант захлопнул очередную папку и вопросил в никуда. «Зачем? Зачем крохотному ресторанчику в чинском квартале...» «Нужна еженедельная поставка сотни заготовок для коробок под целую утку». «Еда на вынос», — предположил Смайт. «Сто порций в неделю? Утка целиком?» Джао прищурился. «Это, возможно, в единственном случае, если у них есть договор на обслуживание какой-нибудь соседствующей конторы». «Ну и почему бы нет?» потому что договора такого нет в документах. Поверь, господа Ли очень дотошны и хранят все бумаги за десять лет. Если бы они доставляли обеды в какой-то офис, это было бы проведено по бумагам». Тут Смайт уставился на напарника и медленно произнес. «Постой, постой. Сотня заготовок в неделю? А от кого?» Да в том-то и дело, что наименование поставщика залито какой-то жидкостью, соусом, что ли, не прочесть. А что? А то, что фабрика упаковки и картонажной продукции «Бумажный журавль» производит, в числе прочего, заготовки для коробок. Сто штук в неделю. «Для такой фабрики это мало», — проговорил Джао. «Вот именно. Для ресторана много, для фабрики мало». И представь себе, графа, где должно быть вписано название покупателя, заполнено такой клинописью, что прочесть ничего невозможно. Они уставились друг на друга. Губы чинца какое-то время шевелились. Наконец он откашлялся и сказал. «Таких совпадений не бывает. Совпадений вообще не бывает». Смайт назидательно воздел к потолку указательный палец. Совпадение Это стрелочка, по которой мы должны пройти и увидеть, что же там такое. Ну, ладно. Сержант Джао откинулся на спинку кресла и сложил пальцы домиком. «Предположим, у бумажного журавля и в самом деле договор с рестораном, в названии которого эта птица тоже присутствует», – перебил его напарник. «Предположим, – говорю я, – у них и в самом деле договор». Терпеливо повторил Джао. «И что?» «Ну, нужны им эти картонные коробки для того, чтобы посетители уносили с собой целую жареную утку». «Ну, покупают они эти коробки. В чем криминал?» «А тьма его знает», — пожал плечами Смайт. «Но он есть, и наше дело выяснить, где он. Надо ехать и туда, и туда». «Разделимся?» – детектив помотал головой. «А ресторан работает?» «Нет, закрыт по случаю траура». «И фабрика закрыта, но по нашему распоряжению. Чинский квартал ближе, давай сперва туда». Стеклянная дверь сосны и журавля была закрыта, внутри царила темнота. Чао постучал дверным молотком, потом еще раз. Наконец, где-то в глубине зажегся свет, и оттуда, от кухни, медленно зашаркал к незваным гостям мужчина в белом траурном халате. Осиротевший владелец был на месте. Разумеется, интересующий их вопрос об упаковке еды на вынос оперативники задали не сразу, и вообще вскользь мимоходом на 25-м месте. Господин Личунг лишь развел руками. «Да, конечно, продают и с собой». Но вот упаковка закончилась, не осталось ни листочка. Да и кухня закрыта. Он сокрушенно подсокл языком. И рад бы был положить вам с собой что-то из наших скромных блюд, но сами понимаете, до похорон моего дорогого брата я отпустил и повара, и помощников. Мы откроемся после недельного траура в следующий вторник. Буду счастлив» если вы посетите сосну и журавль». Сложив руки, господин Личунг низко поклонился. Сержант Джао не ударил лицом в грязь и ответил не менее изысканным поклоном. Когда сыщики свернули из узенького тупика на более широкую улицу, щедро украшенную фигурками львов и драконов, лентами и блестящими звездами, Смайт предложил Распросим соседей?» «Бесполезно» ответил Джао. «Даже спросить у конкурентов?» кивнул детектив в сторону ресторанчика, зазывавшего к себе витрины с висящими аппетитными тушками жареных уток. «Даже у кровных врагов! Мы с тобой тут чужаки, тем более представители власти. Возможно, нам ответил бы старший по кварталу, но вряд ли он знает, в какие именно коробки сосна и журавль расфасовывает еду на вынос». А работники ресторана тоже будут молчать. Они сделают вид, что не говорят на всеобщем и что мой кантонский диалект для них совершенно непонятен. В частной беседе, может, и рассказали бы что-то, но я уже обозначил себя как представитель закона. Ладно, хмыкнул Смайт. И не таких видали. Едем на фабрику. И он вытащил из кармана свисток и подозвал экипаж. Да, производство в летящем журавле было закрыто, рабочие отправлены в отпуск. Но вот в администрации горел свет, и за столом кипела работа. На вошедших стражников три женщины средних лет воззрелись с нескрываемым интересом. «А нам говорили, что вы здесь все закончили», – протянула одна из них, молоденькая пухленькая блондинка в розовом. «Помолчили ли?» оборвала ее другая, явно старшая и по возрасту, и по должности. — Что вам угодно, господа? Документацию вы всю забрали, добавить нам нечего. — А это что же? С предельной наивностью Джао обвел рукой столы, на которых громоздились, ну, горы не горы, но приличные стопки бумаги. — Так мы все заново напечатали, — хихикнула Лили. — Не все, а то, что было нужно, — Девушку снова сурово оборвали. Без зарплатных ведомостей, знаете ли, обходиться невозможно. — Простите, а вы? — Миссис Адамс, бухгалтер. — Главный? — переспросил Смайт. — В прошлый раз я вас здесь не видел, и главного бухгалтера не было. — Нет, господин офицер. — Прошу прощения, я детектив-инспектор городской стражи Смайт, а это сержант Джао. Миссис Адамс величественно склонила голову. «Так и вот, господин детектив, я просто бухгалтер. А наш главный бухгалтер, он же коммерческий директор, сэр Монтегрю Скотт, Эндрю Монтегрю Скотт», повторила она и замолчала, видимо, ожидая почтительного аханья. Впрочем, такого не последовало. «Он бывает в офисе два раза в месяц». То есть этот господин должен появиться здесь в пятницу на следующей неделе? А что, чрезвычайные обстоятельства не являются поводом для прихода коммерческого директора, так сказать, вне графика? Показалось Смайту? Или ледяная физиономия госпожи просто бухгалтера слегка перекосилась в гримасе презрения? Но для этого нужно было бы, чтобы сэр Монтегрю Скотт, во-первых, Об этих обстоятельствах узнал, а, во-вторых, щел их таковыми, чрезвычайными. «Понятно», — протянул сержант. «Ну что же, тогда нам придется отвлечь вас, глубоко уважаемая миссис Адамс, от вашей работы. Где мы с вами можем поговорить?» Он почтительно подхватил ее под локоток и повлек к двери, не переставая что-то негромко говорить. Джао, на котором скрестили взгляды двух оставшихся женщин, внутренне поюжился, но храбро улыбнулся и попросил. — Девушки, а водички попить не нальете? У меня аж в горле пересохло, так я волнуюсь. — от Отчего же? — хихикнула Лили. — Мы не кусаемся. Ее коллега, толстушечка в клетчатом платье, поднялась с места и пошла куда-то за шкафы, чтобы через полминуты вернуться со стаканом минералки жао выхлебал одним махом половину благодарно улыбнулся и допил остальное вот скажите девушки что эта фабрика делает я признаться по документам толком не понял ничего упаковка дело такое это же и бумага и коробки даже жестянки и стеклянные банки я прав конечно заявила клетчатая толстушка голос у нее оказался низкий почти мужской И еще тубусы для свитков, например, и открытки, и свадебные приглашения. Ох, они такие красивые бывают. И карты игральные. Интересно. Ну, жестянки мы не делаем. У нас только бумага, перехватил разговор Лили. Зато самое разное. Вот недавно стали закупать шелковую. Кстати, она не в листах, а с свитками. Ее в тубусах как раз и привозят. Ой, так она же ваша, Чинская! Выпалила клетчатая и зажала рот рукой. «Простите, пожалуйста». «Ничего страшного», — Джао чуть поклонился. «Правда, я родился в Бритвальде, но это не имеет никакого значения». Дальше девицы атаковали его с двух сторон. Их интересовало все. Как сержант попал на работу в городскую стражу? Сколько дел он уже расследовал? Женат ли он? Живы ли его родители? Как Джао проводит выходные, и видел ли он последний голофильм со знаменитой Аннелин Пикок. Когда детектив-инспектор Смайт вернулся, его напарник уже не был уверен, что выйдет из этой комнаты живым или холостым. На улице Смайт посмотрел на него сочувственно, похлопал по плечу и сказал, «Миссис Адамс ничего не знает о поставках коробок для ресторана, да еще в столь ничтожном количестве». По ее словам, «летящий журавль» Работает только с оптовыми покупателями. Откуда же взялся договор, который ты мне сегодня показывал? Вот и мне интересно, откуда он. Сейчас придем к себе, и я еще раз проверю, изымались ли документы из кабинета того самого главного бухгалтера, он же коммерческий директор. Сэра Монтегрю Скотта. Понятливо кивнул Джао. И если эти бумаги оттуда... Значит, на самом деле они поставляют не коробки для жареной утки на вынос, а что-то совсем другое. А персонал ничего об этом не знает. Только непонятно, зачем в таком случае вообще нужен договор. «Разберемся», — пообещал Смайт кому-то, не то напарнику, не то загадочному Монтегрю Скотту. Видимо, этот таинственный персонаж показался детективу чрезвычайно важным — потому что, едва вернувшись в здание городской стражи, он отправился в архив и первым делом попросил справочник Дебротта. Дебротт — это британский ежегодный справочник дворянства, издается с 1802 года. Пролистал все 500 страниц и убедился, что Эндрю Монтегрю Скотта там нет. — Ладно, — пробормотал Смайт, — примерно это я и предполагал, так что нужно обращаться к более компетентным источникам. Наиболее компетентным источником сведений практически о чем угодно детектив-инспектор Смайт почитал секретаря шефа мисс Гортензию Климсон, к ней и обратился. И мисс Климсон не подвела. Слегка нахмурив брови и приложив к губам тонкий палец, она полминуты подумала, после чего просияла улыбкой. «Ну, конечно!» Эндрю Монтегрю Скотт. Сын сэра Персиваля, внук сэра Артура Баронета. Его и не может быть в дебрете Их семейство вычеркнули из справочника на срок в сто лет, после того, как этот самый сэр Артур повел себя недостойно. «Хм, как?» – переспросил Смайт. «Недостойно!» – повторила мисс Кримсон. Подробности не разглашались – Но что-то там было такое насчет туза в рукаве и мошенничества при игре в фараон. Детектив снова откашлялся. — Прошу прощения, а где мне искать сведения об этом самом сэре Эндрю? — В университетских справочниках, разумеется. Как всегда, мисс Климсон была права. Эндрю нашелся в списках выпускников Кембриджа за 2168 год. Эту ценную информацию Смайт и принес в кабинет, где его юный напарник перечитывал протоколы допроса работников ресторана «Сосна и журавль». «Смотри!» — торжествующе сказал Смайт, выкладывая на стол выписку из справочника. Джао закрыл папку с протоколами и аккуратно отодвинул ее. Гертон колледж, выпуск 2168 года», — прочитал он вслух. «Факультет востоковедения...» Специальность синология. Он поднял глаза на напарника и повторил синология. Шелковая бумага. Среди светских дам в последнее время вошли в моду чинские свитки с пейзажами, кивнул Смайт. Это мне мисс Кримсон сообщила. Не представляю себе, как это выглядит. Зато я представляю, перебил его сержант. И еще представляю себе, сколько стоит свиток с хорошим пейзажем хотя бы работы у Чаньшо. Я приценивался к такому для матушки. Получается, мы можем предположить, что криминал, который связывает ресторан и фабрику упаковки, это продажа таких вот свитков? Смайт отмахнулся от деталей и попытался экстраполировать. Нет, не продажа. Подделка. По документам приходит чистая бумага, но где-то же рисунок на ней появляется. Тут одна сложность, — покачал головой Джао. Нет, две. Во-первых, ценится пейзажная живопись не позднее эпохи шанхайской школы, а это конец XIX века. Бумага более чем двухсотлетней давности от новой отличается, как пирожок от ботинка. Но, предположим, а вторая сложность — Вторая. Хотелось бы понять, как с живописью связано убийство господина Либея. Кстати, что говорят эксперты о причинах смерти? Обещали отчет к вечеру, и это может многое прояснить. Или запутать еще больше, вздохнул Джао. Кстати, могу высказать предположение, как господин Либей оказался в зале ресторана ночью. Как? Он жил там же, рядом с кухней. Окна его комнаты выходят во двор дома. Чунг сказал, что когда он пришел утром, двери были заперты изнутри, как и всегда, а вот окно кухни было приоткрыто. Скорее всего, убийца забрался через это окно. Бэй услышал шум где-то во внутренних помещениях, решил, что это вор, и пошел проверить. «Ну что же, найдем убийцу». — И спросим у него. Пожал плечами детектив-инспектор Смейт.